Смысл последних слов Клеофрада Таис не поняла. Афинский воятель и Эхефил закончили свою работу почти одновременно, молодой иониец дней на десять раньше. Клеофрат пригласил Таис и Эрис прийти попозже в дом Лисиппа, провести конец ночи до утра. Чтобы ничего не случилось с ними в такое позднее время, несколько друзей явились провожать их. Поздняя половина луны —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 и повел за собой во мрак неосвещенного дома, оставив провожатых в саду. У выхода на залитую лунным светом веранду с раскрытыми настеж занавесями Клеофрат велел Тайс закрыть глаза. Придерживая за плечи, он поставил Афининку в нужное место и разрешил смотреть. Так же поступил и Эхефил Серис. Обе женщины.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 Можете радоваться, Клеофрат и Эхефил. Два великих творения появились на свет во славу Лады здесь, в тысячах стадиях от Родины. Ты, Афининин, затмил все, содеянное тобой прежде, а ты, ученик, отныне стал в ряд самыми могучими художниками. Мне отрадно, что обе богини —